Часть вторая Утром Ян все-таки заглянул в большую комнату, где жила его невеста. Лилия спала, высунув ногу из-под одеяла. Розовый сарафан висел На спинке кресла белые носки с черными пятками валялись около дивана. Неряха ты, неряха. Где ж ты, моя неряха, по ночам шляешься? Никто ему не ответил, только нога втянулась в тепло под одеяло. Да. стал что ли? А чего с отцом на рыбалку не поехал? Да не позвал меня никто. С дед Яшей отец поехал. С Васькой. А что, Лилька, там? Спит? Как обычно. Руляется и спит. А, плохо, что ли? Иди укропа мне и лук нарежь. Лильку сама разбужу. В сетку, разделявшую участки, было видно, как Марина, присев на корточки, пропалывает морковку. Доброе утро, Марин! Яничек, доброе утро! Что-то ты. Ты не заболела? Что, так себе выгляжу? А ты попробуй, Ян пару ночей не поспать. Я на тебя потом погляжу. Хм. Так не верится до сих пор, что ты женишься. На свадьбу-то хоть позовешь? Приходи. Ян, поживей давай. Лилька встала и ватрушки нам напекла. Он постарался попрощаться и уйти с огорода прежде, чем у него заурчало в животе. Бабка Фима ни к какому празднику сегодня не готовилась. Не то у нее было настроение. Уравнение, которое ей нужно было во что бы то ни стало решить, никак не желало складываться. Ой, заходите, девки, заходите. Мы тут чаевничаем как раз. Но. доброе утро, баб Фим. В хибарке ведьмы Серафимы было светло и немного пыльно. У дальней стены громоздилась тахта подвязанным лоскутным пледом. В красном углу на полочке стояла черно-белая фотография мужчины в военной форме. К стеллажу небрежно прислонилась большая школьная доска, испещренная лентами уравнений. На скамье сидел кот. Толик И смотрел на гостей большими зелеными глазами Дымчато-серый, осанистый Кот был грациозен, словно офицер И на каждом плече имел по крупному белому пятнышку Пошел чудо вон Проходите, давайте, проходите У кого еще самовара чаю попьете? «Долго вас не было, девчонки. Ох, долго. Совсем уж думала, обиделись, не зайдут ко мне больше. Кш, пошел». «Да было за что. Лили напугали, наговорили всякого. Но мы, бабка, сами с усами. Есть тут у нас одна швея, самая лучшая. Она была уехать хотела отсюда. Да как узнала, что свадьба будет. Осталось шить платье». «Да ну, и то Кто она такая?» Лилия приняла чашку, которую подала ей Аня Подула на чай в Секрет Так что вот, новое платье у меня будет Да ладно Ну посмотрим, посмотрим Вот конфеты берите Яшка-кабайнер утром принес Отблагодарил бабушку Мы к вам по делу зашли Когда мы про тебя в тот раз говорили Вы Вроде расстроились Это от того, что вам пошить что надо Наша швея близко тут живет Может и ваша отнесем Что они задумали, Толик? Иди сюды. Ох ты мой хороший Хотят, чтоб мы Мы им за это чего-нибудь дали, наверное, да? Ничего нам не нужно Просто расскажите про озеро Я ничего не помню Я нашел меня, когда я спала в сундуке Скажите, живая я или мертвая? Про озеро рассказать. Mm. Да что о нем рассказывать-то озеро и озеро только черное. Ну и мертвая Лиля или нет, или вы прямо не можете сказать? Вам пошутить только вы. Ой, ой! И ведь злые такие Толюсь. Ну что, мы расскажем любопытным девкам про озеро. Вот котика своего нежити, а людям гадости говорите. Девки, девки, да, не хотела я. Ну, вот характер у бабки, простите меня. Мне уж и помирать скоро, глупая стала, вот и язвлю, не по делу. Почему сказали, что меня похоронили? Я же живая. Да живая-то ты, живая. Вот только для того мира, для мира озера, ты все равно, что померла. Почему так выходит с этим озером, никто эти не знает. Отчего они своих девок сюда эдак вот спроваживают, одевают в платья свадебные, да кладут их в сундук. И девка для того мира умирает А для этого становится живой Ежели ее найдет кто И в свой дом приведет жить Вот так Серафима пристально посмотрела на Лилию Поджала тонкие губы На ты не совсем еще здешняя Вот выйдешь замуж Обживешься Тогда будет как надо Поэтому я вижу твою бабушку Потому что я не совсем еще здешняя А ты-то почему видишь свою бабушку, Аня? А я вон как она, Серафима От природы такая, только я хороший человек А что? А я тоже хороший человек Че? Где он у нас, акваяжик-то тут? Да. Нашки, талюсь Смотри, твои еще носки и рубашечки. А пояс где? Ага, и он тут, поясок-то. Из миной кожи, из натуральной. Да, вот, девушка, хочешь знать, откуда пришла? Надень пояс, да войди в озеро. Следи, чтобы ночь лунной была, и до рассвета возвращайся». А то так там и останешься, не выйдешь больше. Да. Лилия приняла поясок, повертела в руках. Пояс был мягким и прохладным. Да. Да вроде не так уж и хочется, Бабфи. Сходи, сходи, сходи. А то так всю жизнь будешь бояться, не пойми чего. Птичку там посмотри, лунь, птицу. Да и стрябка так похоже. Делай, что она будет делать. А когда назад полетит, ты тоже вернешься. Птица полетит в озеро, а там и увидишь, полетит или нет. А -а -а. Вот так, да. Аня подошла к Серафиме. Давайте, что вам там надо? Починить или пошить? Да мне не новое, не новое. Нет. Да ладно, Давайте. Серафима вернулась, прижимая к груди большой пакет. «Внутрь только не глядите, а не то облысеете. Швее своей, скажи, подкладка порвалась, пусть подправит ее. Материалу я там положила, должен подойти». Забрав пакет, девочки распрощались со старухой и отправились к Лилии. До заката им нужно было переделать уйму дел, А после заката у них имелись дела еще более важные. Лиля прошла по коридорчику, на минуту остановившись перед дверью Яна. Приложила к двери ладонь, потом прислонилась лбом. Дерево было теплым, едва ощутимо пахло краской. Вечером Аня ждала ее у почты, сидя на ступеньках, окропленных пятнами лишайника. «Пояс на тело?» «На мне». «Только пряжки там нет, я так завязала». Они вошли в лес. Аня, как обычно, шагала впереди. То и делаем, приходилось перепрыгивать через глубокие лужи и проходить по мосткам над ямами, на дне которых поблескивала темная вода. Высоко в небе повисла маленькая белая луна. Девочки шли, пробираясь по бугристой почве мимо овражков и пней к самой опушке. До сих пор не верится. Твоя бабушка мне платье шьет. Кому скажи? Кому скажи? Я не знаю, что я сделаю. Хочешь, чтобы нас сожгли или камнями забросали? Встретив девочек, Жанна обычно вела их к Черному озеру, чтобы, удобно развесить вещи на стволе склонившегося к воде дерева, Лилия могла примерять платье. Аня устраивалась рядом, смотрела, как бабушка наживляет ткань. В этот же раз девушка, оставив Аню с бабой Жанной, пошла к Черному озеру одна. Не хочу туда. Зачем только я все это начала? Сама ведь начала все. А мне туда не надо. Это вообще глупость. Просто глупость какая-то. Видимо, сумасшедшая. Это же ясно. Она все придумала. Она с котом разговаривает. Думает, что кот умный. Нет. Ну и что? Допустим, котик умный. Что такого? Это не значит, что бабушка Фима спятила. Ну, зачем мне в озеро? Нет. Да как я не верить? Она думает, что в чемодане хранятся старые носки и рубашки кота. Как я поверю такому человеку, когда он говорит... прыгай в озеро. Кот, носи рубашки, Лиля, прыгай в озеро. Ну, а баба Жанна, она шьет мне платье, хоть умерла. Значит, вполне может быть, и баба Фима про озеро правду сказала. Лилия вспомнила, как швея, одетая все в то же синее платье, раскидывала по ночам паутинную сеть между ветвей поваленного дерева. Она спор откола материю гигантской паучихой, утвердившись в самом центре сети. Паутинный шелк в руках Жанны словно сам собой превращался в атласный лифт. в оборке и подол платья. Прикосновения швей были легки, как случайное касание бабочкиных крыльев. С бабой Жанны все понятно. Ради платья моего он какое важное дело отложила. А с озером этим непонятно. Ну, абсолютно ничего. Лилия потрогала поясок, крепко ли держится, подойдя к самой воде. Девушка остановилась. Лилия резко обернулась. Птица со светлой головой и пестрым тельцем сидела на ветке дерева. Лунь? Лунь! Лунь, веди меня! Птица глянула на Лилю еще раз и сорвалась с ветки. Лиля взобралась на уходящую под воду коряку. Дерево было скользким, приходилось стоять, балансируя руками. Сквозь слезы Лилия видела только лунную дорожку. Не проверяя больше на месте ли поясок, Лиля оттолкнулась ногами и бросилась в воду. Небо, Полное крупных звезд, казалось высоким, недосягаемым. На горизонте таились тучи, похожие на кружевные шали. Ночной ветер доносил запахи пороха и костров. В селе шли гуляли. А небо над холмами, что за селом, то и дело озарялось разноцветными вспышками шутихов. Лиля сидела на мокрой от росы траве и дрожала, обхватив руками плечи. Из калитки ближайшего дома выкатились две пьяные тетки. И, не замечая девушку, гуськом заковыляли к соседней избе, поддерживая друг друга под ломкой. Тетки были одеты в длинные вязаные кофты и цветастые юбки. На головах платки, Под юбками их, как и полагается, были ноги. А вместо стоп по земле шлепали пупырчатые гусиные лапы. Дождавшись, когда они войдут во двор, Лиля встала. Ноги едва держали ее, огляделась. Похоже, на полянку рядом с баней деда Яши. А дом, откуда вышли тетки, это же наш дом. Удостоверившись, что по улице никто не идет, девушка сделала несколько шагов в сторону домика. Один в один. Наверное, живут там такие же. С лапами. Не может быть, что это была наша деревня. Не буду смотреть... Отвернувшись, Лиля пошла по дороге, ведущей, как она надеялась, к центру деревни. Лиля до смерти боялась кого-нибудь встретить, но на хелом заборчике заметила лунь-птицу. Если никуда не ходить, то и в озере топиться не стоило. Будем надеяться, лунь меня защитит, если вдруг что. Подойдя к перекрестку, она остановилась, оставаясь в тени крайней избы. Налево к висячему мосту, направо к школе и елхам, прямо к камням. Или вернуться. Куда идти? Так что она отправилась по дороге, твердой, как камень, испещренный глубокими рытвинами. Дойдя до перекрестка, где сходились четыре дороги, Девушка остановилась, оставаясь в тени крайней избы. Перед ней был проход на главную улицу. Вместо магазина, стоящего по ту сторону улицы от прохода в верхних стогах, здесь был кабак. Грубо сколоченная изба с открытой пиратой. Двери были распахнуты. Под крышей перемигивались разноцветные лампочки. Внутри пели и плясали под гармошку. Топот, доносившийся из избы, был таким дробным, что Лиля задумалась. Не копытами там стучат? из подворотни раздалось рычание. И на середину улицы выкатился шерстяной клубок. Огромные, похожие на волков, псы рвали шерсть друг на друга. А из желтых их глаз били снопы света, скользили по желтой земле. Псы выли, вгрызаясь друг в друга, пока из избы не вышел круглый низкого роста мужик с бородой в пол. Он прикрикнул на псов. И крик этот был похож на утробное бульканье. Всхлипнув, один из псов откатился в сторону и метнулся назад в проулок. А второй остался лежать на земле парнем в рваной рубахе. Он тяжело дышал, блестел ранами в прорехах, поскуливал и корчился в пыли. Круглый хозяин кабака снова булькнул. И парень, мазнув по нему лучами глаз, Шатаясь, поднялся и побрел прочь, волоча ногу. Лилия прижималась спиной к стене избы, чтобы хозяин ее не заметил. Снова не дышала, чтобы не учуял. Через некоторое время она выглянула в проход. Двери кабака по-прежнему были открыты, но по улице никто не слонялся. Она пересекла улицу, забирая направо, и миновав здание, на месте которого в верхних стогах стояла бы школа, побежала в сторону здешней, черноозерной подгоры. Птичка, не бросай меня, ладно? Болотная Лунь иногда пропадала из виду, но никогда не бросал девушку совсем. Поискав глазами, она могла увидеть его на крыше избы или ветки дерева. Не все время лили везло. Когда она уже подобралась к краю деревни, со стороны реки потянулись люди. Молодые парни и девушки, и ей пришлось спрятаться за кустами, что росли у родникового каптажа. Парни рослые, маленькие, крепкие, хилые, шагали на самых обыкновенных человеческих ногах. Глазами никто из них не сверкал. Бледнокожие девушки были, как одна, одетые в и сарафаны. Волосы их украшали белые венки. Шел среди них человек, которого многие лилины-односельчане узнали бы. Гармонист, утопленник Савелий. Вышагивал спиной вперед Во главе процессии Язычным голосом Вытягивал о привольной жизни в озере О страстной любви Милой Мавки И о том, что все бы хорошо Лишь не хватает для полного Счастья крепленного вина И самосада Лиля подождала Пока Савелис и товарищи Пройдут мимо родника И уйдут на главную улицу Тогда она уже по голому склону холма побежала к камням, оставляя на песчаной почве ребристые следы сандалий. Скоро Лиля оказалась на окраине деревни. По левую руку здесь вместо кладбища чернил сад, вплетший кроны глубоко в небо. А на самом холме раскинулась усадьба, широкий двор с теремом в три этажа. «Что же это такое?» На резном балкончике она видела, кто-то стоял. Кто-то, похожий на плотную тень, наклонялся вперед, чтобы посмотреть, что это за зверек рыскает ночью у ворот. «Что за ящейка шпионит у дома?» «Нет, нет, я хотела найти свой дом. А выходит, что надо бежать». Надо отсюда бежать Кто-то, похожий на огромную плотную тень Переваливался через перила балкончика, чтобы стечь вниз И схватить, поймать девушку Вернулась Навалившись на перила, теневой господин хлопнул в дымные ладоши. Из-за горизонта взметнулось мельтешащее солнце и ярче-яркого осветило склоны под горы. <Связь> Бросив последний взгляд на терем, Виля развернулась и помчалась прочь. Земля дрогнула и пошла волнами под весом тени, которая сползла с балкона и потекла вслед за девушкой. Догонит! Теневой господин рванул дымные волосы бороды, и будто пук витых стрел швырнул вслед девушке. Пук пробил дорожную грязь в нескольких шагах от нее, и песок холма поплыл северный киселем. Ноги Лили начали проваливаться в топкие углубления. Мама, мамочка, помоги! Тень, простирая тучные беспалые руки, наступала на девушку. Пахло бесконечным дождем и тухлой рыбой. Ведьма, пояс! Пояс, помоги мне! Поясок! Где-то далеко покачнулись холмы и сбросили с песчаных горбов серые камни, похожий на отрубленные головы великанов. Те прокатились по деревне, размалывая дома и смыная огороды. На холмы движимый, выросшими из земли теневыми руками, сбирался великанский сундук из железных деревьев. Теневой господин протянул... Чадящую руку к изломанной дороге И поманил сундук, виляя ему поторапливаться Послушные тени опустили диковинный сундук Рядом с господином Лиля, не удержавшись на ногах, осела на землю Зачем я сюда пошла? Ты ведь был совсем мой Мой Ян Яник. Из боковой стенки сундука вывалилась прямоугольная дверь Новый твой дом нравится Девушка встала с трудом Серафимочка, Серафимочка, помоги мне Мамочка, мама, Яник Сжав кулаки, Лиля направилась к сундуку. Не переступая порога, она заглянула в дверной проем. В царящем внутри полубраки витали сырые подвальные запахи с призрачным душком гниения. Пол у сундука избы оказался земляным, утоптанным до туманного блеска. В левом углу притаилась земляная же кровать с пирамидой подушек. К задней стене лепился размякший прямоугольник стола. На мшистой скатерти пропадала оставленная кем-то еда, горка рыхлых земляных колобков. «Пирожки из грязи?» «Полезай, отдохни». Сундук хороший, он не обидит тебя. Это гроб, а не сундук. Я не мертвая! Я хочу жить и выйти замуж за Яна! Хватит с меня сундуков, спасибо! Когда буду умирать, попрошу, чтобы внуки сожгли меня на заднем дворе. Лиля вскинула голову. Солнце укатилось за холмы. Бездонное небо помрачнело. Очнулась она уже на озерном берегу, в окружении ели. Грязные пряди Тины свисали с макушки, спускались на грудь. Поясок бабки Фимы по-прежнему плотно обхватывал талию. Все, уйди. Уйди, куда ночь, туда и сон. Лиля, ты, ты совсем спятила. Вот ты где, значит, шляешься. За этим вот по ночам пропадаешь, чтобы в гнилом озере поплавать. Ян, Ян, я столько видела. Я испугалась, меня чуть не убили. Ян, вон лунь птица, видишь? А там, где ты проходил, там баба Жанна, Ян. Я не купалась. Я ходила посмотреть. А там был такой страшный, огромный. И он погнался за мной. Оденься. Не ожидал от тебя ведьма. Ян развернулся и пошел по звериной тропке, ступая по мелким невидимым в темноте лужицам, продираясь сквозь кусты. Ничего перед собой не видя. С самого утра отец уехал с сыном почтальонши на рыбалку. Мать пекла на кухне хлеб и старалась не подслушивать, о чем кричат на веранде Ян и Лилия. У нее были свои заботы. И как она его нашла? Я ведь, я сама про него забыла. А она взяла и... И что теперь делать? А если спросит... если спросит откуда у меня такой же как у нее платье откуда у меня озерный саван откуда что говорить то Ой, сейчас вот закончу ругаться подойдет да и не из сундука ли вы мамаш несколько дней назад Мать Яна вынимала из сундуков вещи, чтобы проветрить их на веранде, и наткнулась на первое свое свадебное платье, то самое, в котором ее когда-то вынул из сундука молодой парень, будущий муж. На парчевых лепестках одного из цветков она заметила синь, Какая частенько пачкала пальцы лилии След от чернил шариковой ручки Не буду больше об этом думать Само как-нибудь да разрешится Вытерев руки, а висящее на плече полотенце Мать Яна присела за стол И налила себе чаю Ты меня бросил Тебе все равно было, как я одна до дома дойду Лиля, ты каждое утро одна домой идешь. Какая разница? И вообще, это я страдать должен. Это мне придется жениться на ненормальной. Да не женись ты, кто тебя просит. То есть, по-твоему, это обычное дело купаться ночью в озере? В лесном озере? В болоте почти? Ночью? Ян, да ты даже не выслушал меня. Ты бы должен иначе к этому относиться. Угу. Тебе целый мир открывается, а ты настолько глуп, что нос воротишь. Стыдно. А чего нос, врачу? Ты вылезла оттуда, как Кикимора. Грязная, мокрая. За каким тебя туда носят. Это тебе должно быть стыдно. А мне и стыдно за тебя. За то, что ты такой глупый и ограниченный. Я глупый. Ограниченный. Найди себе умного и безграничного. Давай, давай. Угу. Чтобы ты сразу к Маринке, да? Чтобы не мог никто сказать, что это ты меня бросил. Ты рехнулась. Какая Маринка? Причем тут Маринка? Может, я не видела, как вы на огороде шепчетесь? Раз она тебе нравится, так нечего мне. И женись на ней. Ты ужасный. Ненавижу тебя. Ну, понятно. Хорошо. Я понял. Я? Да нет, нет. Ты уже все, в общем-то, сказала. Я, я не... Скажи матери, к ужину буду. Ян! Первую половину дня Лиля просидела в своей комнате. Рисовала невест с копытами. В обед пришла промокшая, но довольная Аня. В руках она держала пухлый пакет. Это именно вещи. Бабушка с ними закончила. А можешь мне этот рисунок подарить? Лиля молча отдала ей рисунок с невестой, чьи волосы были такими длинными, что уходили за пределы листа. Пойдем, отнесем? Три школьных доски прислонились к книжному стеллажу. На обеденном столе, покрытом старой клеенкой, улеглись пучки трав, разместились горшочки, прикрытые лоскутными крышками. В правом углу стола возвышалась на три ноги реторта с голубоватой жидкостью. В левом сидел на поваренной книге кот Толик и умывался. Ведьма стояла на коленях у одной из досок. Дописывала хвостик уравнения, почти касаясь рукавом давно не мытого пола. Она не повернулась к двери, только еще быстрее застрочила по мутной глади доски. Анют, ставь пока чайник, заканчиваю Пока Анюта возилась с чайником Лиля усадила кота к себе на колени И попыталась подружиться Кот был настроен благостно Позволял чесать подбородок и за ушами Но долго на коленях не просидел Сбежав от Лили, он двинулся к пакетам с одеждой Требовательно мяуча Фиме пришлось таки встать с пола И отогнать котика На столе тем временем Появились чашки И ложечки Вазочка с печеньем Здрасте, олади нету? Как не быть, Анечка Мы принесли вещи Вон в пакете Лиля, дай пакет баб Фиме Ой, Анька Я узнаю руку мастера-то Лильки «Этот же мастер платье шьет, а? Ну, привет от Серафима ей передавай. Спасибо, скажи, говорю, большое-большое!» Они сели пить чай, и Лиля рассказала о том, что видела в озере. «Кто это был тот теневой? Он же совсем рядом стоял». сундук меня загонял Если б не лунь, то все А то лонь-то тебя в обиду не дал Ну кто же это был-то? А, хозяин Водяной Он то как тень, то как облако А вот почему он за лилькой гнался Я понятия не имею Ты что, девонька, ничего не вспомнила? А почему пошла именно туда, к холму? Не знаю Потянула Там ведь было красиво, такой большой дом. Наверное, там хорошо внутри, если без водяного. Представьте, стены отделаны такими золотистыми деревянными панелями. Полы вымощены прохладными гладкими камушками. И кое-где постелены ковры из зеленой водоросли. Босиком приятно ходить. А во дворе, в будке, живет такой пятнистый карт с большими черными глазами. И еще гончие щуки. И они сторожат дом. Фантазерка, не знаю, что тебе сказать... Хочешь, не отдавай пояс Возвращайся туда Может, удастся все-таки вспомнить что-нибудь Особенно, если тебя водяной Опять за бачок прихватит Не, спасибо Я туда больше не пойду Мне все равно, что там было Теперь я живу здесь Спасибо за чай Вечером того же дня Девочки вернулись в елхи, чтобы забрать готовое платье. Я буду подружка невесты, или Серафиму позовешь. Лиля остановилась, чтобы вылить воду из калоши. И замерла. Чуть поодаль, под деревьями, стояла синяя будка автобусной остановки. Ань, посмотри, это откуда тут? Ну, остановка, что такого? Лес же. Откуда в лесу автобусы? Они тут не часто ходят. Но Ёлки, это вообще такое место, где может случиться все, что ты захочешь. Кто-то захотел, чтобы здесь была остановка. Все, что захочешь. Мне очень-то верится, что Ян хотел найти девчонку, запертую в сундук посреди озера. А иногда это просто дар. Или какое-нибудь испытание. Ну, такое странное испытание, вроде как кот в мешке. У самого озера сидела на стволе опрокинутого дерева бабушка Жанна и подшивала подол. Ну, готов твой наряд. Надевай, девушка. Платье было длинным, в пол. Под грудью проходила узкая тесьма. На спине, переходившей в длинные ленты, пока Лиля, задрав подол, плясала на берегу черного озера... Жанна собрала оставшуюся паутинную тюль, сняла ее с кряжистых веток и наколдовала фату. Ну-ка, бабушка, так красиво! Подойдя к Лилии, швея положила руки ей на плечи и, встряхнув, обняв на прощание, легонько подула ей Лицо фигурка девушки истончилась, побледнела и пропала. Аня спрыгнула с дерева. Отправила ее домой. Пойдем, Анечка, проводишь меня. Жанна повела внучку к остановке, усадила на скамью, вытерев влажные доски по домам платья. Ну. «Анечка, береги себя!» «Бабуня, снись мне!» Сжав напоследок руку внучки, Жанна заковыляла к автобусу, замешкалась, взбираясь на подножку. Оглянулась, помахала рукой. «Береги, прошу!» Из двери высунулась загорелая рука, белые рукав рубашки, чуть запачканный манжет. Пальцы сплелись, И Жанна скрылась в полумраке салона. Оказавшись на крыльце, Лиля едва перестала кружиться. Голова юркнула в дом. Спрятав платье, девушка, как была, босиком вышла из комнаты и открыла дверь в комнату жениха. Войдя, тихо пошаркала ногами о ковер, чтобы стряхнуть песок со стоп И помявшись, приподняла угол одеяла «Такой хороший, когда спит, не ругается, такой милый» Девушка скользнула в постель Обняла парня, укрыла себя и его тяжелым пуховым одеялом. Ян приоткрыл один глаз, потом подтянул невесту поближе. <свист> <свист> <свист> Бериться пришла, ведьмочка. Лиля не ответила. Дрожь, которая беспокоила ее тело, улеглась. Дыхание выровнялось. Дно ее души снова было спокойным и прозрачным Спустя две недели состоялась свадьба на какой верхним стагам приходилось гулять не так часто. Это была дивная свадьба, на которую пришли односельчане и сваты водяные, по такому случаю одетые в пиджаки и брюки со стрелками. Были русалки в красных сарафанах, пришли тетки-хохотушки с утиными ногами, а в карете, запоряженной самами, прибыла высокая дама с огромным пучком каштанных волос. Под руку ее вел оборотень с лихой разбойничей улыбкой. Дитя, прости, прости, я не могла иначе. Жила в усадьбе на холме за Замужем за водяным воеводой А повстречала твоего отца И как в ум с головой Родила тебя Вырастила в доме озерного хозяина Столько лет прошло И муж вдруг узнал И пришлось мне сказать егелю Возьми дитя Положи в сундук Судьба не оставит мою кровиночку. Отец, смотри-ка, а Серафим Васильевна с мужчиной каким-то... Видный такой Да <свят> вроде майор же это Муж ее Так тот пропал же и давно как Ну раз вместе Так значит нашелся а? <свят> Вовремя главное Ой, Маринка то Маринка Смотри эш, как оттанцовывает Так э, Молодые Лилия, помни о том, что говорила ей Анечка, боялась, что все позабудет, выйдя замуж. Не сможет отличить ведьмы от доярки, дворового пса от оборотня. Никогда не заметит больше автобусную остановку, прячущуюся под старыми елхами. Я напомню тебе. Если ты когда-нибудь забудешь, я расскажу тебе, как у нас все начиналось. <смех> и снова мне хотелось волшебства, И ничего поделать я не мог, Когда шепталась и кипела надо мной листва, И гравий тихо бормотал у ног. И я ходил вокруг да около не спал, Не ел, не пил, не видел снов, Я на заброшенный вокзал, Придя, нашел ночлег и кров. Я волшебства искал, Как ищет Бога человек. Ходил ночами среди скал, Под крышей, сосен у истоков рек. Я поиску готов был юность, Зрелость посвятить, И старость тоже, И вино, что довелось мне пить. Кто женщины искал, кто золото, А кто побед желал и славы. А я мечтал о дивном смолоту, И было солнце ярко, изумрудной травы. О, волшебства мне горсточку, О, волшебства мне б чути, О, мне бы тонкую тросточку, О, мне бы млечный путь. Мне бы рельсы луной освещённые На ботинки искринки росы, Волшебства бы мне разрешенного, Я бы больше не попросил. Вы слушали окончание радиоспектакля по пьесе Александра Медведкиной «Чёрное озеро». Играли актёры. Сергей Дрейден, Марьяна Мокшина, Антон Багров, Андрей Дежонов, Эра Зиганшина, Анатолия Баранова, Ирина Соколова и Елена Маркина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.